Глава восьмая. Почти детектив. Больше и напасти, чем кикиморы, для конюшни нет. Это вам любая лошадь скажет. Мало того, что эти вздорные существа устраивают всякие пакости, так они еще, знаете что, они путают лошадиную гриву. Так что приходится состригать ее чуть ли не под корень. А что это значит? Это значит месяц носу из конюшни не высовывать. Потому как... Ну, разве можно уважающей себя лошади показаться в обществе вот в таком вот виде. А? Теперь представьте, что почувствовал кабачок однажды утром, когда вся его грива оказалась спутанной, а местами заплетенной в косички. <гас> Кикимора, больше некому! Происшествие дня одно за другим подтверждали страшную догадку. С утра! Тяжеловоз Руслан потерял сразу две подковы. Потом в ведре с водой был обнаружен лягушонок. А когда сама собой перевернулась тачка с овцом, последние сомнения отпали. К полудню все лошадиное общество только и обсуждало, что методы борьбы с кикиморами. Впрочем, Ривьера полагала, что это вовсе не кикимора, а леший. Да, а Руслан был уверен, что это... «Черт знает кто!» А халва только обмахивалась от волнения хвостом. Скоро все пришли к выводу, что так это оставить нельзя. Да, с этим надо бороться. Надеяться, правда, было не на кого. Кошка Машка, которой было поручено следить за порядком ночью, вот уже несколько дней как куда-то запропастилась. «Это тоже неспроста. Надо Кикимору выгнать». «Правильно, но как?» Поскольку Кикимора охотится за лошадиной гривой, надо всем выйти из конюшни и спрятаться. Как только Кикимора выскочит за нами, быстро вернуться и закрыть дверь. Не пойду. <связано> а вдруг это <связано> леший? Тогда надо ставить капкан. Все стали обсуждать устройство капкана. Но когда все уже было почти готово, Все-таки больше похоже на Кикимору. Тогда капкан не годится. А что, если мы напугаем Кикимору раньше, чем она напугает нас? Мы создадим страшный шум, начнем топать ногами. Не буду. Меня еще заново не подковали. Хорошо. Ты не будешь топать. Когда появится Кикимора, ты дашь сигнал... И мы все начнем топать Она испугается и убежит И тут мы закроем дверь Ты перепутала Это из другого плана Итак, решено Будем громко топать Предлагаю прорепетировать Слушай мою команду Раз, два, три Кикимора! Где? Ривьера пулей вылетела из конюшни Колва стала яростно брыкаться А Руслан показал огромные зубы и зарычал Квачок тоже хотел было бежать брыкаться и рычать Но вовремя вспомнил, что нужно топать ногами Руслан, а ведь лошади не умеют рычать А это я, чтоб кикимору запутать Ты че топаешь? Нет никого Чего смешного? Халва обиженно удалилась в стойло, а ривьеру поймали только через час. <музыка> Вечером кабачок долго не мог уснуть. Потопать-то я потопаю. А вдруг не поможет? А вдруг поможет, но Кикимора не испугается. Главное быть готовым. Кабачок даже приподнял одну ногу, чтобы в случае чего топать без промедления. Ой, так он и уснул с поднятым копытом. И тут ему приснился пренеприятный сон. Ему приснилось, что его со всех сторон окружают кикиморы. У кикимор светились глаза, и шерсть стояла дыбом. Кабачок в ужасе проснулся, но сон не кончился. В темноте на него смотрели, по меньшей мере, шесть глаз. Глаза приближались. Кабачок вскочил и стал пятиться в угол. Но очень быстро оказалось, что пятиться некуда. Кабачок встал на дыбы и громко заржал. Эй! Что там? У входа в конюшню зажглась тусклая лампочка. В полутьме Кабачок разглядел трех кошек. Одна из них была похожа на Машку. Дети, познакомьтесь, это Кабачок. Во всей конюшне он единственный спит спокойно и во сне не дрогает ногами. Поэтому будем жить здесь. Машка, ты мне не снишься? Снюсь. А это тебе снятся мои дети, Поперечный и полосатый Два котенка вышли вперед У одного полоски были вдоль спины, а у другого поперек Ах, как я рад! Мы жили на чердаке, но приходится переезжать Мя -мя. Близится зима и дует изо всех щелей А дети у меня и так продувные Мое стойло в вашем распоряжении Но должен предупредить В конюшне завелась кикимора Здорово! Ты ее видел? Нет А как ты понял, что это Кекимора? Да, это ясно как день У Руслана отвалились две подковы И... Я не помню, что еще А главное Вся моя грива была в косичках Это не косички Мы отрабатывали тройной морской узел Вот безобразники, Кабачок Я надеюсь, ты не сердишься Это же дети Да у меня в жизни не было лучшей прически Ты говорил о Кикиморе Лошади говорят Кикимора, Кикимора Но, честно говоря, я никогда не верил в эти сказки И они стали жить вместе. А котята очень полюбили всем загадывать такую загадку. Стоили четыре угла, В трех из них по кошке. Сколько животных в этом стоили? Ну, наверное, их трое. Неправильно. Мр. А какой же тогда ответ? Четыре. Там, Там же, же еще есть лошадь! Здравствуй, лошадь!